Глава девятая. Сама вошла незаметно, тихой сапой. Просто возникла за столом, где сидели Потаповые родные сестры. Потаповых тут же как бензином смыла. Гуськом-гуськом друг за другом они исчезли, словно в тумане. Сама, между тем, впечатляла. Чуть-чуть низенькая, сухонькая возраста, от сорока до семидесяти, на чей вкус... Лицо потаенно живое, но в морщинах. Глазки твердые, волевые, но вместе с тем бегающие. Недоступность, но обычная, в ней тоже, конечно, была, однако где-то внутри. Пронзенно взглянув на сестер, она вдруг тихонько спросила их о здоровье. Те удивились и помолчали. Почему-то оказалось, что трудно было начать конкретный разговор о Стасике. Говорили, что сама... «Была мастерица на исчезнувших. Некоторые даже возвращались. «Мы о вас только наслышаны от Лены», — вздохнула Ксюша. «А почему вы нам покушать-то не разрешаете?» Сама, оскалив молодые зубы, дружелюбно рассмеялась. «Всего лишь для дисциплины, всего лишь. Хватит вам нежиться в пуху». Она бросила взгляд на Ксюшу. Нам Стасика, мужа моего, жалко до ужаса, внезапно перешла к делу Алла. Я осведомлена о вашем Стасике. Через Лену, наверное, подумала Ксюша. Мы искали, искали, звонили, еле сдерживаясь, начала Алла: "И милиция, и косвенно, в основном через третьи руки, к тому же всякие экстрасенсы", сама пренебрежительно махнула рукой. «Надо было бы на особых контактеров выйти», — произнесла Алла. У самой поползли вверх брови. «Не по делу», — сказала она. «Настоящие, высшие контактеры, милая моя, имеют дело с силами и существами, о которых наше убогое человечество не имеет никакого представления. Зачем этим силам, Стасик?» Легло молчание. «Кроме того», — сама даже сверкнула просветленным взглядом, Многие контактеры сходят с ума. Это банально, но это факт. Они просто не выдерживают даже отдаленного присутствия тех существ, которых они пытаются хотя бы чуть-чуть понять. Они раздавлены, их человеческая гордость попрана более могущественными существами, их ум превращается в круговорот безумия. Немногие выдерживают. Алла и Ксения не знали даже, как зовут саму, если ее вообще как-то звали, но Алла обошлась с ней без имени отчества. «Вы знаете, мы обо всем этом прекрасно осведомлены. Мы же из Круга Лены». «А вы знаете, кто стоит за ней?» «Метафизически». «Придет время, узнаем». «Ого!» «И мы знаем, каким образом могут быть полезны контактеры, если говорить о Станиславе». «Будя», — ответила сама. «Приступим к делу. Вы руку Стасика принесли?» «Конечно, мы предупреждены». Отличное изображение линий на всех двух ладонях. А изображение личка, о чем тоже говорилось, есть? И это есть. Сама разложила три листа, две ладони и лицо перед собой, и сосредоточилась, и оцепенела вдруг, неподвижно рассматривая эти изображения. Замогильная, но наполненная энергией тишина овладела комнатой. Замерли даже мыши. «Решается судьба Стасика», — подумала Ксения. И внезапно сама завизжала ни на что не голосом. Тишина разорвалась. Сама посмотрела полубезумным по силе взглядом на сестер. «Вы что, с ума сошли?» — каким-то лаем выкрикнула она. Алла и Ксения онемели. «Кто вы?» — голос женщины срывался, а взгляд метался из стороны в сторону, как пойманный демон. «Да вы что? Да ведь это кто? Что?» Потом взгляд ее потерял всякую связь с речью, и она опять завизжала. Из маленького рта выступила пена. Она вскочила и разорвала в клочья листы. «Она нас убьет!» — мелькнула в уме Ксюши, и сердце ее превратилось в живой комочек сладкой любви к жизни. Но блуждающий взгляд самой твердил о другом, о том, что она просто вне своего ума. Внезапно сама зашипела и с этим звуком выбежала в коридор. «Чтобы все провалилось, наконец! А-ха-ха!» Взвыла она непонятно, подняв голову к потолку, точно увидела там свой предел и страх. И с этим завыванием выскочила из квартиры. «Надо бежать отсюда!» — воскликнула Ксюша, но в комнату всунулась голова деда Игоря. «Не убежите так просто! Не убежите!» Сестры рванулись в коридор, но там у двери на выходе стояли Потаповы, похожие на разбушевавшихся гномов. «Это вам так не пройдет», — сказал Петр Петрович, пошатываясь. «Да мы на вас Мишу сейчас выпустим», — закричала его супруга. Из чулана донесся хохот. «Только через мой труп!» — с криком возразила бабуся. «Да что вы сделали с самой? Что произошло? Где ваш Стасик? Кого он довел?» Петр Петрович затопал ногами. «Да они на саму посигнули». Прошамкала Любовь Матвеевна. «Теперь нам не жить!» Из чулана донесся оглушающий стук. Это Миша ломился в дверь. Алла, схватив за руку Ксюшу, Юрка проскользнула между хозяином и бабусей и выскочила с сестрой за дверь. «Уши бы у вас отвалились!» Услышали они на прощание. Алла и Ксюшенька еле отдышались на улице. «Могли умереть», — сказала Ксюша. «Надо срочно позвонить Лене, а потом выпить», — решила Алла. Голос Лены был спокоен, как никогда. «Встретимся через час в нашей стекляшке у метро Парк культуры», — предложила она. Стекляшкой оказалось кафе у радиальной линии парка культуры. Взяли гору пирожков, кофе и по рюмочке, каждый. «Я вот что хочу сказать, сестрички», — начала Лена, лихо опрокинув в себя рюмашечку. «Все прошло как по маслу. Теперь надо сделать выводы». «Какие там выводы? Миша мог ворваться, и что тогда?» — слегка нервно воскликнула Ксения. Лена укоризненно на нее посмотрела. Во-первых, я была на сто процентов уверена, что его не выпустят. Во-вторых, ничего бы вам Миша не смог причинить, если бы даже проклял вас со всей лошадиной силой. «Вы защищены», — резко заключила она. «Иначе я бы не рекомендовала вам этот эксперимент. Такие типы, как он, ничего не могут причинить тем, кто из нашего окружения. Например, естественно, Леночка, зря мы, что ли, погружались в метафизику». Но нежная женская эго все-таки стала на дыбы, — закончила Алла. А сама мощный и дикий фрукт ничего не скажешь. Отчего она словно в ад полезла, — рассуждала Ксюша, откусывая пирожок. Надо же, чтобы данные Стасика так довели эту жуткую бабу с глазами пугливого льва. то ты и оно, девочки, — ответила Лена, выдохнув. Но сеанс окончен, цель достигнута. Если сама пришла в дикообразный ужас, прикоснувшись к ситуации со Стасиком, то вам, Алла, лучше туда не соваться. И поставьте точку на этой истории. Саму просто так не выведешь из себя. Значит, Нил Палыч прав, задушевно и задумчиво прервала ее Ксюша. На то он и Нил Палыч, чтобы часто быть правым, заметила Лена. Чашки с кофе уже опустили, но подошла официантка. Вам еще? Еще был ответ. Алочка, я вам советую, главное, выбросите Стасика из головы. То, во что он влип до канала, даже саму. Если он и вернется, он будет не похож ни на кого и ни на что. — Конечно, Алочка, всхлипнула Ксюша. — На тонком уровне он столько чудовищ на своей спине принесет, если придет, какой он муж будет? Зачем тебе такой супруг? Не мучь, Ксюша. Брось, в тебя столько влюблены, парировала Ксюша. Влюблены, ладно, а вот Саша Смирнов тебя любит, из нашего круга, и глаза у него не как у людей. А то куда ни глянь, одни люди и люди. Когда ж боги-то нам опять нагрянут, как во времена Трои. Вся эта история со Стасиком не хуже вторжения богов, усмехнулась Алла. — Ты лапочка, ура! — воскликнула Ксюша. — Поставим точку. «Только Андрей точку не поставит, но это его дело», — тихо произнесла Алла. И все они опять выпили за непостижимое. «А я к Стасику хочу», — тайно подумала Ксюня и оборвала себя. На Москву лег туман.